Отчего да охранят тебя все боги, случайно пострадал бы, мне не довелось бы остаться без всякой награды. Твое сердце не перенесло бы этого. Вениций подошел к стоявшему на мраморной подставке сундуку, называемому Арка, и, достав оттуда кошелек с монетами, бросил его Хилону. Здесь скрупулы, сказал он. Маленькая золотая монета, равная одной трети золотого динария или ауреуса. Когда Лигия будет в моем доме, ты получишь такой же кошелек с ауреусами. — О, Юпитер! — воскликнул Хилон, но Веницей нахмурил брови. — Тебе дадут поесть. Потом можешь отдохнуть. До вечера ты отсюда не уйдешь, а как стемнеет, проводишь меня в Остриан.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 Уж не говоря о твоей дружбе, которая для меня великое счастье и наслаждение. Венеция нетерпеливо прекратил его болтовню и начал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Из них было ясно, что либо убежище Лигии будет этой же ночью обнаружено, либо удастся ее похитить на обратном пути из Остряна. При этой мысли Венеция испытывал безумную радость.